Мертвец среди людей. Комаров выбрал этот южный город по одной простой причине. В юности они с Люсей частенько мечтали накопить денег и съездить сюда самостоятельно. Без родителей. Поскольку сестра не вернулась домой, поиск следовало начать именно отсюда. Если он не увенчается успехом, Саша был намерен продолжить маршрут к столице которой Люся бредила всё свободное от мечтаний о Черномомсе, о Черноморском побережье время. Комарову оставалось придумать, как ускорить процесс, не прибегая к утомительным сеансам мысленного описания Люсиной внешности каждому опрошенному. С непривычки подобные эксперименты вызывали жуткую головную боль, а качество внушения было довольно низким. В этом Саше пришлось признаться. Однако после изрядной дозы аспирина... Он все-таки собрал волю в кулак и решил, прежде чем навсегда распрощаться с непосильным даром титанов, сделать последнюю попытку. Он забрел на просторную набережную, где вовсю трудились фотографы с обезьянками, продавцы открыток и сувениров, а также художники. «Как я могу нарисовать портрет, не видя оригинала?» – художник поднял на Комарова удивленный взгляд. Эту мелодию можно напеть, а внешность словами не опишешь. Тирается выражение глаз. Главное в человеке его глаза. Как я пойму, какие чувства следует отразить в глубине его взгляда? Фотороботы же составляют, неуверенно возразил Саша. А многих людей нашли по таким карикатурам? Художник обиженно усмехнулся. Фоторобот. Вот и идите в милицию. Там вам быстренько сострапают портрет. Послушайте... «Сударь, вы же творец!» Максимально подобострастным тоном продолжил Комаров. «Неужели вы не способны оторваться от реальности и, глядя на меня, представить, как выглядит моя родная сестра?» «Я портретист», — горделиво заявил художник. «Фантазирует дальше по набережной». «Ладно, Репин, не скучай». Саша мстительно помахал перед носом строптивого художника парой стодолларовых бумажек и неспешно двинулся прочь. «Постойте!» — опомнился Репин. «Если вы так настаиваете, я попробую!» «Я настаиваю!» — дело Делан удивился, удивился Комаров, пряча одну из купюр в карман. «Я все равно готов попробовать!» — выдавил из себя художник. В цвете потребовал Саша и сунул деньги за отворот его легкой куртки. «Хорошо!» — совсем уж тоскливо согласился портретист. «Садитесь на стул!» Комаров изо всех сил старался мысленно внушить ему, как выглядела Люся, но первый набросок все равно вышел неудачным. Со второго раза дело сдвинулось с мертвой точки, и через час Саша получил вполне приличный портрет сестры. Слух о необычном творческом эксперименте мгновенно облетел всю набережную, и к завершению работы вокруг них собралась внушительная толпа зрителей. Когда клиент объявил о полном соответствии портрета оригиналу и отвалил художнику сотню сверх изначально оговоренной суммы, Толпа окончательно прониклась серьезностью происходящего, и у ошалевшего Репина тут же появился целый отряд поклонников и потенциальных клиентов. «А ты упирался!» — наклонясь к уху творца, — шепнул Комаров. «Процветай, дружище, дальше!» «Постой!» — сказал художник, не обращая внимания на поток вопросов и предложений от поклонников. «Что это было?» «Я думаю, пробуждение дремавшей гениальности!» «Ты ее почаще буди и станешь популярнее Малевича», — с улыбкой ответил Саша и зашагал по набережной дальше. Нет, не видела. Администратор гостиницы, женщина яркая и в меру молодая, ревниво покосилась на портрет. «Типичный ответ», — Комаров спрятал рисунок в карман. «Скоро неделя, как я брожу по вашему замечательному городу, но ни разу не слышал другого». «Почему бы вам не обратиться в милицию или сыскное агентство?» — спросила новая знакомая. «Действительно», — Саша усмехнулся, — «почему?» «Кстати, в вашем отеле есть места?» «Ах, вот зачем вы ко мне подкатились!» Взгляд женщины заледенел. «Сезон закончился, и с местами все в порядке. Могли бы просто подойти к стойке без этих сложностей». «Это моя сестра!» — Комаров похлопал себя по карману. Я думал, сходство заметно с первого взгляда. «Ну и что?» Тон администраторши потеплел примерно на 2 градуса. Я так долго жил за океаном, что не уверен, будет ли она мне рада, когда мы встретимся. В глазах Комарова появилась печаль. Мне кажется, что вы, как специалист в вопросах психологии, могли бы рассказать о том, что чувствует красивая женщина в такой ситуации. Вы так считаете? Температура ее голоса поднялась до, положи... до положительных значений. «Вы красивы, умные, да к тому же примерно одного возраста с моей сестрой. Не вижу в своем предложении ничего странного», — польстил ей Саша. Администраторша вспомнила юное лицо на портрете и капитулировала. «Я освобождаюсь в 6. «Буду ждать вас здесь», — поцеловав на прощание ее руку, пообещал Комаров и покинул вестибюль. «Кто это?» — спросила подошедшая сотрудница. «Мужчина!» — с трудом подавив волнение, ответила администраторша. А, -а, а Сотрудница с завистью вздохнула и вернулась за стойку. <реку> «Что он делает?» — удивленно спросил напарник. «Пудрит нам извилины», — пояснил Ямато. «Изо всех сил старается показать, что его существование теперь подчинено простым человеческим стремлениям. Вот он ищет сестру, вот пытается наладить личную жизнь... А завтра наверняка сделает вид, что намерен устроиться на работу и снять постоянное жилье. Как только мы от него отстанем, он тут же бросит все к чертям и начнет зарабатывать деньги на своих особых знаниях. Может быть, он и в самом деле хочет осесть, а мы его гоним, словно кактус по прерии. Не будь наивным. Жора раздраженно отодвинул чашку с кофе, отчего часть жидкости выплеснулась на столик. Так могут рассуждать посетители этого кафе, а не парень, который заодно только интервью вправе запросить столько денег, сколько не влезет в эту забегаловку, даже если их хорошенько утрамбовать. «А по-моему, он гораздо умнее, чем ты думаешь», — возразил напарник. «Этот хрен с редькой?» — Ямато рассмеялся. «Интеллектуал, ничего не скажешь. Даже спектакль продумать не может». «Ведь это не его родной город. Почему же он ищет сестру именно здесь?» «Считает нас идиотами или сам не слишком умен?» «Не знаешь? Так я тебе подскажу. Он демонстрирует нам свою лояльность». «Что же в этом плохого?» «То, что честные люди не имеют потребности оправдываться. Тем более заранее». «Недоброе замыслил этот Комаров. Я его насквозь вижу». «Ты рассуждаешь, как типичный продукт нашей непростой эпохи», — возвратил напарник. «Для нас интриги стали фирменными элементами крови, как эритроциты». Но в этом милом времени люди не испорчены. Посмотри вокруг, все улыбаются, никто ни за кем не следит. Романтик, Ямато покачал головой. Давай сделаем так, если он с утра пойдет искать работу, значит моя теория верна, и я его убираю. Если нет, остановимся на том, что парень действительно дал обед молчания, и просто заблокируем его память. Как той девчонке, только лет на пятьдесят. Согласен, напарник кивнул и сделал глоток из высокого стакана. «Апельсиновый сок практически как натуральный». «А он и есть натуральный», – Жора снова рассмеялся. 21 век на дворе, дружище! Ты же сам только что распинался, что здесь все замечательно!» Комаров накинул просторный халат и ласково провел пальцами по щеке спящей в постели женщины. Спектакль с обретением своего места в новой жизни шел со скрипом, это было очевидно. Титаны в кристальную честность Сашиных помыслов не верили – они выжидали, когда он сделает неверный шаг. Он по-прежнему ощущал их присутствие и никак не мог изобрести способ отвязаться от охотников. Саша встал у окна и задумчиво взглянул сквозь укрывшую город тьму. После авеста освещение городских улиц казалось смешным, а вывески над развлекательными заведениями и светящиеся рекламные щиты – игрушечными. Но Комарову все равно понравились эти убогие попытки украсить жизнь. «Наивные, но искренние» — вспомнились ему слова Туркина. «Так, видимо, и было. Таким, видимо, был и сам Комаров». «Я же собираюсь сыграть на их самоуверенности», — размышлял он. «Значит, надо гнуть свою линию до победного конца. Они считают, что способны предугадать все мои шаги. Вот и ладно. Буду до потери пульса изображать примерного гражданина». Возьму титанов измором. Когда-то же им надоест меня пасти. А если не надоест? Если вдруг они решат, что пора покончить со мной. Нет, простой овечьей шкуры здесь не обойтись. Думай, пёс. Ты же будущий первый воин. Думай.